Уильям Гибсон. Мона Лиза Овердрайв. Читает актер Артем Затеев. Глава 1 Большой дым. Призрака, прощальный подарок отца, передал ей в зале вылета Нариты секретарь в черном. Первые два часа перелета в Лондон он лежал забытый в ее сумочке. Гладкий черный продолговатый предмет. Одну сторону корпуса украшала гравировка с вездесущим логотипом Маас Неотек. С другой стороны, корпус был плавно изогнут, отлитый под ладонь пользователя. Кумико выпрямилась в кресле салона первого класса. Черты сложены в маленькую холодную маску, смоделированную по наиболее характерному выражению лица покойной матери. Места вокруг пустовали — Отец купил весь салон. Девочка отказалась от обеда, предложенного отчаянно нервничающим стюардом. Того да и коты пугали пустые кресла, зримое свидетельство богатства и власти ее отца. Мужчина помедлил, потом с поклоном удалился. На мгновение она позволила маске матери улыбнуться. «Призраки», — думала она позже, — уже где-то над Германией, глядя на обивку соседнего кресла. Как хорошо отец обращается со своими призраками. И за окном тоже были призраки. Призраки клубились в стратосфере европейской зимы, разрозненные образы, начинающие обретать ясность, если позволить взгляду расфокусироваться. Ее мать в парке Уэна. Лицо в свете сентябрьского солнца Кажется таким хрупким. «Журавли, Кумико! Погляди, какие журавли!» И Кумико смотрит вдаль, над прудом Синабадзу, и ничего не видит, ни следа журавлей. Только несколько мелькающих черных точек, которые, конечно же, самые обыкновенные вороны. Вода к вечеру обрела гладкость свинцового шелка и над тирами для стрельбы из лука мерцали бледные расплывчатые голограммы. Но кумику увидит журавлей после, во сне, и не один раз. Оригамные журавлики — угловатые создания, сложенные из листов неона. Цветящиеся жесткие птицы поплывут по лунному ландшафту материнского безумия. Отец в черном халате — распахнутом поверх вытатуированного вихря драконов, сутулиться над необъятным полем черного дерева, рабочим столом. Глаза плоские и яркие, как у расписной куклы. Твоя мать умерла. Понимаешь? Умерла. А вокруг ходят по кабинету зыбкие плоскости тени, копошится угловатая тьма. В света настольной лампы возникает рука отца, тыщет в нее дрожащим пальцем. Рука в халата соскальзывает, открывая золотой ролекс и очередных драконов. Гривы их свиваются в волны, наколотые плотно и густо вокруг запястьей. Их пасти тянутся к девочке. «Понимаешь?» Она ничего не ответила и убежала прочь, вниз, в укромное местечко в подвале, известное только ей одной, сжалась в комок под брюхом маленького робота-чистильщика. Всю ночь вокруг нее щелкали автоматы, каждые несколько минут сканируя подвал розовыми вспышками лазерного света. Девочка проплакала там несколько часов кряду пока ее не нашел отец, и, обдавая запахом виски и сигарет «Данхилл», не отнес наверх в ее комнату на третьем этаже особняка. Воспоминания о последовавших затем неделях. Тусклые оцепенелые дни, проведенные в основном в черно-костюмном обществе от одного до другого секретаря. Осторожных молодых людей с автоматическими улыбками и плотно свернутыми зонтами. Один из них, самый молодой и самый неосторожный, Решил развлечь ее на запруженном туристами тротуаре Гинзы под сенью часов Хатори, импровизировав демонстрацию кэндо. Как легко скользил он меж ошалевших от удивления продавщиц, меж распахнувших глаза туристов. Взмах, и черный зонт будто теряет очертания, появляется вновь, выписывая безобидно и молниеносно ритуальные фигуры древнего искусства. Кумику тогда улыбнулась своей улыбкой, сломав похоронную маску. И от этого ее вина тут же вонзилась еще глубже. В то самое место в сердце, где Кумику оплакивала свой стыд и свою недостойность. Но чаще всего секретари водили ее за покупками по необъятным универмагам Гинзы, туда-сюда по десяткам бутиков Синдзюку, как советовал им мишленовский гид из синего пластика, говоривший на консервативном туристическом японском. Девочка покупала только самые безобразные вещи, безобразные и очень дорогие. И секретари солидно вышагивали рядом с глянцевыми пакетами в руках. Каждый вечер по возвращении в отцовский особняк аккуратно расставленные пакеты появлялись в спальне Кумико, где нетронутыми и нераспакованными дожидались, пока их не унесут горничная. А на седьмую неделю, накануне ее тринадцатого дня рождения, было устроено так, что Кумико отправится в Лондон. «Ты будешь густьей в доме моего Кубуна», — сказал отец. «Но я не хочу ехать», — ответила она улыбкой матери. «Ты поедешь». Отец отвернулся. Возникли определенные затруднения. Обратился он к полному теней кабинету. «В Лондоне ты будешь в безопасности». «А когда я вернусь?» Но отец не ответил. Поклонившись, она покинула его кабинет все еще с улыбкой матери на лице. Призрак откликнулся на первое же прикосновение к Умику. Произошло это, когда самолет стал снижаться над Хитроу. Представитель 51-го поколения биочипов Маас Неотек материализовался в расплывчатую фигуру на соседнем сиденье. Парнишка будто сошел с литографии какой-нибудь охотничьей сцены. Ноги в рыжевато коричневых бриджах и ботинках для верховой езды небрежно закинуты одна на другую. — Привет! — сказал призрак. Моргнув, Кумико разжал руку. Парнишка замерцал и исчез. Она опустила глаза на маленький гладкий модуль в своей ладони и осторожно сомкнула пальцы. «Еще раз привет! Меня зовут Колин. А тебя?» Она взглянула на него пристальней. Глаза призрака клубились зеленым туманом. Высокий лоб под непослушными темными прядями был бледен и гладок. «Если это для тебя слишком призрачно, — ухмыльнувшись, проговорил он, — «Можно увеличить разрешение...» На какую-то долю секунды он стал четким, дорезив в глазах. Ворс на отворотах его куртки завибрировал с реальностью галлюцинации. «Но это быстро посадит батарейку», — продолжил Колин и поблек до первоначального состояния. «Не слышал твоего имени». Снова ухмылка. «Ты не настоящий», — сказала девочка. Призрак пожал плечами. «Нет нужды говорить вслух, мисс. Соседи могут решить, что ты немного с приветом, если понимаешь, о чем я. Говори про себя. Я считаю все через кожу». Он потянулся, закинув руки за голову. «Ремень, мисс. Мне не нужно пристегиваться, поскольку как-то изволила заметить, я не настоящий». Нахмурившись, кумику швырнула модуль призраку на колени. Призрак исчез. Она застегнула ремень, глянула на вещицу, потом, помедлив, подтянула ее к себе за цепочку. «Значит, впервые в Лондоне?» — спросил он, воплотившись из водоворота красок на периферии ее зрения. Сама того не желая девочка кивнула. «А как насчет летать? Не боишься?» Она мотнула головой, чувствуя себя глупо. «Да и бог с ним», — сказал призрак. «Я за тобой пригляжу». «Будем в Хитроу через три минуты. Тебя кто-нибудь встречает?» «Деловой партнер отца», — ответила она по-японски. Призрак усмехнулся. «Тогда, конечно, ты будешь в надежных руках», — подмигнул он. «По мне не скажешь, что я такой лингвист, да?» Кумико закрыла глаза, и призрак стал нашептывать ей что-то об археологии Хитроу, о неолите и бронзовом веке, о глиняных черепках и каменных рубилах. «Мисс Янака! Кумико Янака!» Над ней высился незнакомый англичанин. Массивное туловище гайдзина было задрапировано слоновьими складками темной шерсти. Из-за очков в стальной оправе мягко взирали маленькие темные глазки. Нос, будто расплющенный чьим-то давним ударом, так и не выправили. волосы незнакомца вернее, то, что от них осталось, были выбриты до седой щетины, а черные вязаные перчатки протерлись и не имели пальцев. «Видите ли», — сказал он так, как будто это тут же должно было ее успокоить, «меня зовут Петал». Говоря о Лондоне, Петал называл город «большой дым» или просто «дым». Кумикус съежилась на холодной красной коже переднего сиденья. Из окна древнего Ягуара ей было видно, как падает, кружась снег и тает на дороге, которую Петал назвал М4. Вечернее небо было бесцветным. Петал вел машину умело и молча, вытянув губы так, будто вот-вот засвистит. По меркам Токио машин было до абсурда мало. Они обогнали автономный грузовой трейлер «Евротранс» Его тупой нос был утыкан сенсорами и обрамлен многорядьем фар. Несмотря на скорость, кумику казалось, будто она стоит на месте, и вокруг нее постепенно скапливаются, нанизываются одна на другую частицы Лондона. Стены из мокрого красного кирпича, бетонные арки эстакад, кованные копья оград из черного чугуна. Город на глазах приобретал очертания. Когда ягуар, свернув сам четыре, на перекрестках дожидался зеленого, сквозь медленно кружащийся снег девочка видела неясные лица прохожих. Раскрасневшиеся лица гайдинов над темной одеждой, подбородки упрятаны в шарфы, каблуки женщин цокают по серебристым лужам. Ряды домов и магазинчиков напомнили ей вычурные безделушки, какие она видела однажды на темном бархате. Там они располагались вокруг игрушечного локомотива в галерее торговца европейским антиквариатом в Осаке. Ничто здесь не походило на Токио, где прошлое, все, что от него осталось, лелеяли с какой-то нервозной заботой. История там превратилась в качество, редкость, в подарочной упаковке, поставляемую правительством и охраняемую законом и фондами корпораций. Здесь же она, казалось, пропитывала саму ткань бытия. Город вставал единым сгустком из кирпича и камня, вместившим многие эпохи наслаивающихся друг на друга посланий и смыслов, порожденных многовековым диктатом, уже почти не поддающейся раскодированию ДНК, коммерции и империи. «Сожалею, что Суэйн не смог поехать встретить тебя сам», сказал человек, назвавший себя Петалом. Вместо сожалея кумика послышалось «сожалей», и она сперва приняла его извинения за приказ. Она подумала, не вызвать ли ей призрака, но потом отказалась от этой мысли. «Суэйн?» — рискнула спросить она. «Мистер Суэйн, это мой хозяин?» Петал встретил в зеркале ее взгляд. «Роджер Суэйн, отец разве не говорил тебе?» «Нет». «Угу», — он кивнул. «Мистер Янака ценит секретность в таких делах. Этого следовало ожидать. Человек, его положение и так далее». Он шумно вздохнул. «Прошу прощения, что обогреватель не работает. В гараже должны были починить». «А вы один из секретарей мистера свейна спросила она у щетинистых перекатов плоти над воротником плотного пальто. «Его секретарь?» Казалось, он обдумывает ее вопрос. «Нет», — решился он наконец, — «я не секретарь». Ягуар свернул на загибающуюся дугой подъездную дорожку, оставив позади поблескивающие металлические навесы и вечернюю реку пешеходов. «Так ты поела? Вас кормили в полете?» «Я была не голодна» на лице маска матери. «Ну, думаю, у Суэйна для тебя что-нибудь найдется. Любит японскую еду наш Суэйн». Прищелкнув языком, Петтел оглянулся на девочку. Она смотрела мимо него, видя лишь поцелуи снежинок на ветровом стекле и стирающие их взмахи дворников. Резиденция Суэйна в Нотинг-Хилле состояла из трех соединенных переходами городских домов в викторианском стиле затерявшихся в снежной круговерте улочек и переулков. Петал с парой чемоданов кумику в каждой руке объяснил, что дверь номер 17 — это одновременно парадный вход и для домов номер 16 и 18. «Нет смысла туда стучать», — сказал он, неловко взмахнув чемоданами в попытке указать на красную полировку и начищенные медные петли двери дома номер 16. За ней нет ничего, кроме 20 дюймов железобетона. Взгляд девочки скользнул по подъездной дорожке, где отступали, загибаясь вдоль пологой дуги, почти идентичные фасады домов. Снег теперь валил гуще, и блеклое небо в свете натриевых ламп приобрело оттенок лососины. Улица казалась вымершей, а снег чистым и нетронутым. В холодном воздухе чудился незнакомый привкус, слабый, но всепроникающий намек на архаичное топливо. Ботинки Петала оставляли огромные отчетливые следы. Англичанин носил черные замшевые с узким носком Оксфорды на необычайно толстой рифленой подошве из алого пластика. Вновь начиная дрожать от холода, она последовала по этим следам вверх по серым ступеням дома номер 17. Так, значит, «Это я!» — обратился Петал к выкрашенной в черное двери. «Впускайте!» Потом он вздохнул, поставил все четыре чемодана в снег и, сняв с правой руки перчатку, прижал ладонь к кругу яркой стали, утопленному в дверную створку. Кумику показалось, что она услышала будто бы комариный писк, который становился все выше, пока не исчез совсем. Дверь завибрировала, Это вышли из пазов магнитные засовы. «Ты назвал его дым?» — сказала японка, когда он взялся за ручку двери. «Город». Петл помедлил. «Дым», — повторил он. «Да, большой дым». И открыл дверь в свет и тепло. «Это старое выражение, что-то вроде прозвище Вновь подхватив багаж, петал мягко протопал в устланное синим ковром фойе, обшитая панелями из белого крашеного дерева. Она вошла следом. Дверь за ее спиной автоматически закрылась, с гулким стуком вдвинулись на место засовы. На белой обшивке стены висела картина в махагоновой раме, лошади в поле, крохотные фигурки в красных куртках. «Вот бы где жить этому призраку!» «Колину!» — подумала она. Петал поставил чемоданы. На синем ковре таяли маленькие комки слипшегося снега. Англичанин открыл еще одну дверь, за которой оказалась позолоченная стальная клетка. С лязгом отодвинулась складная решетка. Кумика недоуменно воззрелась на странное сооружение. «Лифт», — пояснил Петл. «Для твоих вещей в нем места не хватит. Я за ними потом спущусь». Когда петал ткнул в белую фарфоровую кнопку толстым указательным пальцем, лифт, несмотря на свой явно пожилой возраст, тронулся довольно плавно. комику пришлось стоять почти впритык к англичанину. От него пахло влажной шерстью и каким-то цветочным лосьоном. «Мы поселим тебя наверху», — сказал он, проводя ее по узкому коридору. «Решили, там будет спокойнее». Открыв дверь, он жестом предложил ей войти. «Надеюсь, тебе понравится». Сняв очки, он стал энергично протирать их мятой тряпицей. «Я принесу твой багаж». Оставшись одна, кумику медленно обошла вокруг массивной ванны из черного мрамора, доминировавшей в центре низкой заставленной мебелью комнаты. По стенам, резко сходящимся к потолку, висели позолоченные зеркала. Пара небольших мансардных окон обрамляла огромную кровать. Такого размера ложа кумику еще никогда в жизни не видела. В зеркало над кроватью были встроены маленькие светильники на шарнирах, похожие на лампы для чтения в самолете. Она остановилась около ванны, погладила изогнутую шею лебедя в позолоте, служившего краном. Опускаясь или поднимаясь, его раскинутые крылья, должно быть, регулировали температуру воды. Воздух был тёплым и недвижным, и ей на мгновение почудилось, что комнату, как болезненный мучительный туман, заполнило присутствие матери. В дверях кашлянул Петал. «Ну как, всё в порядке?» — приговаривал он, возясь с её багажом. «Ещё не проголодалась? Нет?» Тогда я тебя оставлю. Располагайся. Он пристроил чемоданы возле гигантской кровати. Если захочется есть, позвони. Он указал на причудливый антикварный телефон с мембранами в виде медных свитков на причудливо изогнутые трубки из слоновой кости. Просто подними трубку, не нужно даже набирать. Завтрак, когда захочешь. Спроси кого-нибудь, тебе покажут, где столовая. Там и познакомишься с Уэйном. Появление англичанина развеяло наваждение. Когда пожилав девочке доброй ночи, он закрыл за собой дверь, кумику попыталась ощутить присутствие матери вновь, но ничего не вышло. Еще долго она стояла у ванны, поглаживая холодный гладкий металл лебединой шеи.